Иванна Флокс. Замуж за охотника. Встретимся на костре, ведьма. Пролог. «Мама, это безумие!» — воскликнула я, захлёбываясь воздухом. «Ты хоть понимаешь, что мне предлагаешь?» «Разве я спрашивала твое мнение?» Вздёрнув тёмную бровь, недовольно прищурила колдовские глаза женщина средних лет. Для своего возраста она была невероятно красива. Тёмные волосы до сих пор не затронула седина, на лице почти не наблюдалось морщин. Она привлекала взгляды мужчин, которые желали обратить на себя её внимание. Впрочем, в этом не было ничего странного. Истера стояла во главе сильнейшего ковано-горных ведьм, расположенного недалеко от столицы Версала — Берт-Альта. Да, она обладала неземной красотой, но также была холодна и беспощадна. Верховная жрица управляла кованом с должным ей достоинством. Все её почитали, перед ней преклонялись. Она была невероятной ведьмой, но чертовски плохой матерью. в чём мне вновь пришлось убедиться. «Мама, что если меня поймают?» Упрямо сложила я руки под грудью. «Так будь добра, моя дорогая, сделай так, чтобы этого не случилось», равнодушно ответила она. «Не боишься, что я окажусь на костре?» гнула я свою линию. «Ты безрассудна, Трис, и в этом твоя слабость. Пора бы тебе повзрослеть», строго произнесла женщина. «И именно поэтому ты меня отправляешь в пасть льву?» Уголки красных губ приподнялись в лёгкой улыбке, но она совершенно не затронула зелёные мерцающие магии глаза верховной ведьмы. «Разговор окончен, дитя», — мягко произнесла Эстера. «Завтра ты отправишься во дворец и займёшь место дочери Виконта Бейлиша». «Мама!» — вновь возмутилась я, категорически не желая действовать по её безумному плану. «Оставьте нас!» — кинула она свирепый взгляд на женщин, что находились в комнате. Не произнося ни слова, они склонили головы и в мгновение ока скрылись за дверью. «Послушай меня, Трис», — почти ласково начала матушка, — «в этом деле я могу довериться только тебе». Мне стало известно, что в руках охотников оказался браслет Ариэл. С его помощью они способны легко определить ведьма перед ними или же нет. Однажды они научатся его использовать правильно и доберутся до Ковына. ты должна попасть во дворец и оказаться максимально близко к капитану огненных львов Тейну Деверлу. По счастливой случайности этот охотник собрался жениться на дочери Виконта. «Да ты издеваешься!» — ахнула я. «Когда, говоришь, отправляться? Завтра? Меня завтра же сопроводят на костер. Давай я лучше кован покину, если ты от дочери устала». «Трис, не поясничай!» Взяв мою руку, матушка быстро сняла с пальца кольцо и надела на мой безымянный палец. «Не снимай перстень. Он скроет твою магию. Капитан ещё не видел свою невесту. Этот брак должен состояться по требованию самого короля». «Хорошо, капитан не видел, другие?» «Не отвертишься, моя жемчужинка», — улыбнулась женщина. Мелисандра Бейлиш десять лет провела вдали от дома. Её будет сопровождать отец и стража. Совершить подмену и наложить на них чары не составит труда. Остальные же не вспомнят, как выглядела юная невеста капитана. «Так шла бы сама!» Буркнула я, отворачиваясь. «Прекрати!» — теряя терпение, зарычала ведьма. «У тебя есть долг перед сёстрами, перед своим кованом. Так будь любезна исполнить его!» Именно так я и оказалась втянута в историю, выбраться из которой окажется намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Матушка была верна своим словам, и к обеду следующего дня меня кинули на амбразуру. План сработал идеально. И вот достопочтенная Мелисандра Бейлиш, лишившись воспоминания о предстоящем браке, в сопровождении двух ведьм отправилась домой. Я же со своим новоприобретенным родителем знатного происхождения и подругой детства в роли камеристки оказалась на пути в противоположную сторону и уже спустя пару часов тряски и отбивания филейной части по неровной дороге предстала перед величественным дворцом короля Рестара II. На подъездной дорожке толпились люди, заставляя нервничать еще больше. «Милая, ты хорошо себя чувствуешь?» Забеспокоился мужчина, всю дорогу восторженно вздыхающий о скором бракосочетании с капитаном огненных львов. Так побледнела. сира ну что же ты сидишь? Помоги, миледи!» «Да, ваша милость!» Склонила голову светловолосая ведьма, старательно изображая покорность. Достав из сумочки веер, она принялась обмахивать меня, хлопача вокруг. «Всё хорошо, папенька!» Обратилась я к Виконту так, как до подмены называла его Мелисандра. Я просто волнуюсь перед встречей с женихом. Робко дёрнула я плечиком, старательно изображая из себя нежную фиалку. Знал бы он, какого рода выражения в этот момент вертелись на моём языке. «О, понимаю!» — закивал довольный мужчина, раздуваясь от гордости, словно павлин. «Поговаривают, что капитан Тейн Деверал лучший охотник на ведьм во всём Версале. Он благороден, богат и, что немаловажно, на короткой ноге с самим королём». «Завидный жених». Сморщив нос и вновь отвернувшись к окну, я закатила глаза. «Мелиссандра!» — рыкнул было новоиспечённый отец в ответ на моё проявление характера, но в этот момент дверца кареты отворилась, и он, кинув на меня недовольный взгляд, расправил плечи, выходя из адского средства передвижения. Тяжело вздохнув и затравленно посмотрев на Марику, которая изображала камеристку Асиру, поджала губы. «Иди!» — едва слышно шепнула она, и я постаралась успокоить разбередившиеся нервы, выбираясь из кареты. Первое, что увидела, была большая мужская ладонь, которую я незамедлительно приняла, вкладывая свою руку. Пытаясь как можно более грациозно выбраться из золочёного катафалка, после поездки в котором болело всё тело, я выпрямилась. «Миледи!» — прозвучал хриплый глубокий голос. От его звучания вдоль позвоночника пробежал рой мурашек. «Рад наконец-то с вами познакомиться!» Подняв взгляд, забыла, как дышать. Лишь перепуганно, словно дичь, пойманная в лапы хищника, хлопала ресницами, смотря на здоровенного громилу, которому три дня назад перевернуло на голову ветров с водой. Ты, теряя дар речи, только и смог выдавить незнакомец, оказавшийся капитаном Деверлом.